Глава четвертая Утро началось с тревоги. Сирена завыла незадолго до подъема. Дневальный прорвал команду, включился свет. располагав миг оживилась. Одеяла отлетели на дужки коек, зашуршала одежда, защелкали пояса, застучали берцы. «Внимание! Начинается выброс! Всем в укрытие!» — ровно промолвили, разнося эхо уличные громкоговорители. «Внимание! Начинается выброс! Всем в укрытие!» В располаге все застыли. «Твою мать!» — воскликнул Перец с досадой. «Не могли подождать минут сорок!» «Все равно выброс не дал бы доспать», — возразил гном. Воинсталы начали раздеваться. В коридоре раз за разом хлопала дверь, доносились возбужденные голоса, быстрые шаги. Я лег прямо в одежде, закинул руки за голову и уперся взглядом в потолок. «Невальный! Туши свет!» — крикнул Перец. «Не положено! На положено хуй наложено! Туши, бля!» Скрипнула дверь комнаты дежурного пороте. Я услышал тихое басовитое бормотание Палыча. Свет потух. Трухануло. Да так, что с потолка посыпалась цементная крошка. Кто-то чихнул. На улице должно быть светло, как днем. Однажды я был в карауле, когда случился выброс. Все спрятались в казарме, штабе... А я задержался. Не пожалел. Такое увидишь, всю жизнь вспоминать будешь. Небывалая красота. В те минуты я понял тех, кто влюблен в зону. В здании нам ничего не грозило. Все окна заколочены наглухо, стыки замазаны глиной. В щели могла проникнуть не только радиация, но и толком неизученная энергия, которая порождала аномалии. Некоторые дома зона отметила еще до того, как военные взяли не агропром под контроль. Входы фонящих комнат опечатали и строго запретили туда соваться. Если приникнуть к их дверям ухом, то услышишь потрескивание вроде того, что издает наэлектризованная синтетика. Как-то я открыл такую комнату, думал найти арт. Посмотрел на бешеные танцы молний, впечатлился и запечатал замок. Войти в тот хаос решился бы только смертник. Грохнуло, затрусило, стены загудели... На улице разряжались молнии одна за другой. Завыли псы, их заглушил пронзительный вопль болотника. Раскаты грома участились. Воцарилась пульсирующая какофония. Зона выплевывала новые порции ужаса и болезней. Перец спокойно посапывал. Выброс разметал тучи по небу, и теперь они спешили навстречу друг другу, чтобы сомкнуться в серое покрывало от горизонта до горизонта. Насыщенный запах озона будоражил мозг. Радиация давила из глаз слезы. Светило солнце, большая редкость в зоне. Я невольно остановился, радуясь едва ощутимому теплу на коже лица. По двору ходили два дозиметриста, проводили замеры. Выброс богат на сюрпризы. Одни аномалии сметает, другие сеет с щедростью колядующего. Зимой такие подарки обнаружить значительно легче, Но в этом году, несмотря на середину декабря, снег выпадать не спешил. Раздались хлопок и глухой стук. Дозиметрист взорвал перпатрон и вогнал в землю стальной пруд. Привязал к оголовью желтый флажок, вложил в его кармашек бумажку. На вкладышах замерщики указывали уровень радиации, дату замера и вид аномалии, если таковая имелась. — Островский, долго тебя ждать! — возмутилась рация голосом Седова. — Бегу, товарищ капитан! Бежать я, конечно, не собирался. Шел не спеша, внимательно осматривая дорогу, словно оказался на базе впервые. После выброса зевать нельзя. В кабинете Седова меня поджидал не только капитан. Рядом с ним стоял брюнет с голливудской внешностью, примерно моих лет, может, чуть младше. Судя по броннику, воен стал. Новенький? Новое лицо не помешало бы. Развеял бы у мужиков апатию, поделился бы вестями с большой земли. «Знакомься, старлей», — произнес Седов, указав ладонью на новичка. «Полковник Дегтярев, наблюдатель СБУ». Я чуть не сел. Передо мной словно встал новый человек. Смазливый профан испарился без следа. На его месте приосанился атлетичный ветеран зоны, хладнокровный, бесстрашный, обладающий аналитическим умом и удивительной способностью располагать к себе собеседника. Неужели на меня смотрел тот самый Дегтярев, герой военсталов, про которого мы частенько травили анекдоты? Подойдя к городирне, Дегтярев услышал зов о помощи. Вокруг ни души. Топился, — подумал Дегтярев, — и вышвырнул бутылку водки в кусты. — Островский! Я! — подтянулся, состроил серьезную мину. — Ты что пялишься на полковника, как на голую бабу? Оба Дегтярева едва шевельнулись. Сдержал улыбку, спартанец. «Виноват! Старший лейтенант Островский!» Представился я полковнику. «Так, старлей, слушай меня внимательно!» Седов понизил тон, подался вперед, нависнув над столом. «Даю тебе полчаса на отбор пятерых бойцов. За нас не беспокойся, бери лучших. Вам с полковником предстоит полет в Припять. Как сядете в вертолет, полковник Дегтярев — главный». беспрекословно выполнять его приказы, хранить как собственные яйца. От последних слов брови Дегтярева поднялись. — Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу капитану? Дегтярев кивнул почти незаметно. — Товарищ капитан, разрешите вопрос? — спросил я, проклиная правила субординации. — Валяй! — Цель нашей операции. — Ваша задача — охранять полковника и оказывать ему содействие во всем. Остальное ни тебя, ни твоих бойцов волновать не должно. Усек? Так точно, тыш, капитан. Вылетаете после обеда. Сформируешь группу, список мне на стол. Потом дуйте на склад и в столовую. Я распоряжусь, чтобы вам выдали двойную порцию. Да, проверьте снаряжение как следует. Думаю, не стоит объяснять, куда вы отправляетесь. Никак нет, товарищ капитан. Все. Разрешите идти. Иди. У тебя три часа острылей. Спешка. Припять. СБУ. Все говорило о серьезности предстоящей операции. Если прибыл человек из СБУ, то в успешности выполнения задания заинтересовано государство. Не иначе, как возникла угроза национальной безопасности. Тогда почему к операции привлекают граждан России? Я вернулся в казарму, взял в прикроватной тумбочке ручку, тонкую клетчатую тетрадь, выдрал из нее листок и сел за стол в комнате досуга. Итак. Кого взять с собой? Стельмаха однозначно. Бабич неплохой парень, довольно да улыбчив. Прозоров раздражителен, Кабанов, Неповоротлив, Гриценко, медлителен, Рогов, трусоват, Радченко, Зелен, Шумейка, он же гном, Молду да удал, сойдет. Злобин, самонадеян, тем не менее, крутой перец. Хорошо или плохо, ничего не бояться. Страх — это тормоз, ограничитель возможностей. С другой стороны, основополагающие инстинкта самосохранения. На безрыбье и рак рыба. Перец с нами. Так, три человека есть. На южной базе выбор богаче. Там частенько приходится бить тварей стопи, поэтому и бойцы подготовленнее, закаленнее. Поскребем еще по сусекам? Левша вроде мужик не промах, хоть и больше по технической части. — О, на ловце и зверь бежит. Стельмах — Стельмах! Сержант крутанулся на каблуках и гаркнул. — Я! И сюда. У нас гость, видел? — Так точно, товарищ старший лейтенант. Так вот, надо собрать группу для сопровождения этого гостя в Припять. Глаза Стельмаха округлились. «Да — Да-да, — ответил я на молчаливый вопрос. — Ты с нами. Стельмах нахмурился, спросил глухо. — Кто еще? — «Шумейка, Злобин, Левчук. Вот пятого пока не выбрал. Может, ты посоветуешь?» Стельмах пожал плечами, обронил ненавязчиво. «Цоха? Что за цоха?» «Сховребов. Настоящий джигит. Марс и Аполлон в одном лице», — резюмировал Стельмах с едкой усмешкой. «Не пойдет», — произнес я тоном, нетерпящим возражений. «Хачи мне еще не хватало». Стельмах занялся покусыванием нижней губы. Сосредоточенно содрал всю корку. Наконец, нехотя выдал. Надеюсь, я несмертный приговор подписываю. Горбатый хорош. Младший сержант Горбунов? Так точно. Как-то мы на рассохе в засаду попали. Два часа отбивались, пока подмога не пришла. Горбатый придумал, как усилить сигнал рации и связался с базой. Потом всю дорогу меня на себе тащил. Потрепало меня тогда неслабо. С виду горбатый безобиден, но в бою преображается. «Марс и тетиво!» «Уговорил. Найди его и остальных. Я к Седову. Ждите меня у оружейного склада. Есть!» «На жопе шерсть!» — додумал я привычную армейскую остроту. Настроение упало. Припять, наверное, кишит артами. Но ведь не только ими. Не зря же превратилась в страшилку, которую пугают ночью у костра. Это когда и на агропроме не сладко. Дегтярев был все еще у Седова. Разложили на столе карту Припяти, что-то горячо обсуждали. Один угол карты придавливала кружка горячего кофе. Его пил капитан, когда хотел встряхнуть мозги. — Чтобы механизм работал слаженно, шестеренки необходимо периодически смазывать, — объяснял он. — Товарищ полковник, разрешите? — Дегтярев качнул головой. Седов заметил в моей руке бумагу, воскликнул. — А, список? Давай! Капитан разгладил листок, взглянул на корявые строчки, сощурил глаза, кивнул сам себе, отрывисто бросил. «Хорошо, Гудериан вас ждет. Товарищ полковник, а как же аномалии?» «Обо мне забыли. Я тихонько выскользнул в коридор, приник ухом к двери». «Не волнуйтесь, мы учли ошибки», — мягко заверил Дегтярев. «Вертолет снабжен электроникой, реагирующей на скачки атмосферного давления, изменения электромагнитного поля». Пилот у нас опытный. Прорвемся. Что если при посадке вас атакуют? Мы ведем наблюдение со спутника. Крупных скоплений монолитовцев не обнаружено. Видимо, стрелок изрядно потрепал их. И все же, достаточно одного монолитовца с гаусс-пушкой? Капитан, поверьте, все предусмотрено. Мы сядем. Возможно, группа вернется в полном составе, если ваши солдаты будут меня слушать. Я услышал приближающиеся шаги, выпрямился и направился к лестнице. По пути встретился дневальный. Солдат нес капитану документ на подпись. Я спускался на первый этаж и обдумывал услышанное. «Возможно, группа вернется в полном составе». Прозвучало так, словно мы собирались на свидание с дьяволом. Вовремя я отправил письма. «Господи, проследи, чтобы брат исполнил обещание», — позаботился о моих девочках. Если я... Во дворе дозиметристы заканчивали работу. Пруты с флажками торчали из земли, как надгробья. Небо затянуло унылой грязью. В водосточных трубах тоскливо завывал ветер. К складу я подошел с похоронным настроением. У Гудериана горела всего одна лампочка над столом. Гудериан — сама прагматичность. Он знал свое царство до последнего шнурка. Зачем жечь лишнее электричество? Заведовал Гудырян всем, что складировалось — оружием, обмундированием, съестными припасами. Конечно, всякий солдат считал необходимым подружиться со столь многообещающей личностью, поэтому кладовщика окружал преимущественно позитив. Возможно, от него талия немца и распухла, как глобус. Хало, трух!» — приветствовал Гудырян с улыбкой во все тридцать два. — Цитов сфанил? На файну собираешься? — Похоже на то, — ответил я мрачно. Гудырян изобразил словоохотливую физиономию и шутливо спросил. — Сколько отвесить, Герростровский? — Чего? — Металла, Герростровский, — удивленно пояснил немец и расхохотался. Я сохранил кислую мину. Гудыряну повезло. В силу своих этнических качеств его сочли прирожденным коптерщиком. За пределы базы не посылали... «Сиди себе, расти пивное пузо!» Вспоминали о нем только по мере надобности. На его месте я бы давно протоптал тропинку за стену, прочесал бы близлежащую территорию на наличие артов. «Напор у тебя внушительный! Капитан распорядился не скупиться! Терши!» Гудериан опустил на стол бельгийский автомат FNF-2000 или «Феньку», как ласково называли его военсталы. «С этой теткой ты гроза монолитовцев!» Сверяясь с запиской и сыпля остротами, немец выкладывал передо мной подарки. Родимый Вальтер чуть не облобызал. Год меня сейчас стошнит», — честно признался я. «О, лейтенант, не волнуйся ты так. Цела будет твоя садница. С вами тех Я взвесил в руке пистолет, попросил поменять затыльник рукояти. Мои толстые пальцы не укладывались в канавки. «Это сейчас русские парни, похожи на дистрофиков». В моем поколении еще сохранилось нечто от былинных богатырей. Гудурян исполнил просьбу оперативно, посмотрел поверх моего плеча и воскликнул, разведя руки. А, пополнение. Лейтенант, ставь подпись, да я сам займусь твоими орлами. Вот, отца. Так, бойцы, все умеют стрелять, засмеялся только гудурян. И что вы все такие унылые? Как у вас говорят, Фыше нос! — Костюмы у всех в порядке. Чинить некогда. Там новый. Остальных Гудырян снарядил почти таким же арсеналом, только автоматы выдал дешевле — грозу. В любом случае нас вооружили до зубов, причем лучшим из того, что имелось на складе. Лишнее подтверждение важности, возложенной на нас задачи. Пометуя наказ Седова, я тщательно проверил снарягу, чем вызвал у немца глубокую обиду. Гудериан следил за вверенными ему вещами, как швейцарский часовщик за часами. — С каких пор Гудериан утратил доверие? — возмутился немец. — Доверяй, но проверяй, старик. — Нихнеич, — сказал я и хлопнул кладовщика по плечу. — И в Майами едем, — проворчал Стельмах, осматривая затворный механизм автомата. — Так, у всех все работает? — громко спросил я. — Отлично. Идем в казарму, сдаем вооружейку и обедать. «До скорого, Гуд!» «Бернист вагт! гвинт!» — крикнул немец вслед. Хоть я в школе изучал немецкий, смысл сказанного Гудерианом остался для меня загадкой. «Чего это он отчебучил?» — заграло в гноме любопытство. «Кто не отважен, тот не выигрывает», — сухо перевел горбатый. «Смотрел бы я на его тучную задницу под обстрелом», — проворчал Стельмах. «Товарищ старший лейтенант, есть догадки, что мы забыли в Припяти?» Пока нет. Наша задача — во что бы то ни стало сохранить жизнь полковника. Зачем и почему — не ваша головная боль. Треснул, рявкнул грозовой разряд. Мы дернулись в сторону и тут же разразились матом. На бордюре сидел, скучал Бабич, кидал камешки на газон, за запоставленную дозиметристами оградку. На каждый бросок неустанно огрызалась электрора. Я вспомнил мать и про мать Бабича и отослал его в помощь наряду по столовой. В казарме мы заперли снарягу под замок, а сами с мыльно-рыльным инструментом протопали в умывалку. Кто выполнял инструкции для галочки, небрежно и по своему усмотрению, я же выполнял их с точностью до секунды. Сказано намыливать руки дважды. Намыливал дважды. Сказано мыть минуту и две, соответственно. Время выдерживал. Лишние радики мне ни к чему. Больной я семью не накормлю, не защищу. На выходе из умывалки висел своеобразный дозиметр, упрощенный, всего одна кнопка. Жмешь, подносишь к нему вымытые руки, смотришь на табло. Если руки грязные, снова растираешь серый порошок в обильную пену, трешь, трешь обозначенное время, смываешь с не меньшим усердием, сухо-насухо вытираешь и проверяешь фон. Естественно, для большинства это слишком муторно, долго и сложно. Я в их число не входил, за что за спиной меня называли енотом. Их счастье я не обидчив. После обеда мы вернулись в казарму за снаряжением. Вертолет еще не прибыл, нам выпало свободное время. Хотел написать жене, да так и замерз поднесенной к бумаге ручкой. Я собирался в Припять, словно в последний путь. В таком состоянии напишешь еще что не так. Женщины, они чувствительны. Прочтет Люда, подумает, будто я прощаюсь. Станет метаться по дому, плакать. «Нет, брат дал обещание, он словами не раскидывается. Это у нас семейное. Если что... С какими мыслями я иду в Припять?» Я вытащил за цепочку крестик, поцеловал, закрыв глаза и прося Божьей помощи, сжал крепко. «Ну, с Богом!» Перелет в Припять был самым долгим в моей жизни пребыванием в вертолете. Малое расстояние растянулось вдвое, если не втрое. из-за аномалий. Поначалу мы делали редкие маленькие виляния. По мере приближения к Припяти количество невидимых преград росло, а их масштабы заставляли совершать неимоверные крюки и зигзаги. Атмосфера еще буйствовала после выброса. Перекричать шум винта достаточно сложно, поэтому все молчали. Я занял себя изучением карты Припяти. На первый взгляд нам предстояло плевое дело — пройти несколько сотен метров и спуститься в подземную лабораторию. Что за гений решил соорудить научный центр под землей, история умалчивала. Я применил логику и пришел к выводу, что местечко должно быть секретное. Опять же, СБУ, почем зря, не привлекают. В секретных местах много мишени не бывает, но нас снарядили лучше, чем на штурм Дудаевского дворца. Видимо, лаборатория потеряла VIP статус а нас послали разобраться с любопытными. Меня хлопнули по плечу. Дегтярев указал вниз. Вот она, Припять. Город совсем не походил на тот, что я видел в детстве по телевизору. Теперь Припяти городом-то назвать было сложно. Ее поглотил лес. Под нами чернило от многочисленных скелетов деревьев и кустарников. Реально ли здесь отыскать посадочную площадку? разве что на крыше дома, и похоронить себя в обломках аварийного здания? Движения на улицах я не заметил. Один из плюсов зимней зоны — врагу труднее спрятаться, нет покровительственной листвы. Пилот начал снижение. Мы приближались к относительно свободному от растительности пятачку. Вдоль него вытягивалось белое трехэтажное здание с пристройкой дугой. На фасаде большие потертые буквы гласили «Энергетик». Стельмах смотрел на здание пристально, жевал нижнюю губу. Гном озадаченно потирал лысину. Горбатый удивленно косился на Дегтярева. «Мужики знали то, чего не знал я». Легкий толчок обозначил посадку. Какофония внутри кабины перешла в отчетливые размашистые «фух». Высаживаться никто не спешил. «Товарищ полковник», — произнес Стельмах хмуро, — «разрешите обратиться». Так, солдат, бросай уставщину. В зоне каждая секунда дорога. Пока ты спросишь разрешение, замеченный тобой снайпер снесет мне голову. Мы схватились за оружие, завертели головами. Дегтярев изогнул бровь, пояснил. Я, к примеру, твою дивизию. Расслабиться, расслабиться. Перцу пример тоже не понравился. Об этом ясно говорили взгляд из-под лобья и сжатые губы. Перец словно ждал очередную шутку. Стельмах, смущенно кашлянул, подчеркнуто вежливо продолжил. «Товарищ полковник, разве мы сели не у базы монолитовцев? Это ведь местный ДК, я не ошибаюсь?» «Все верно, солдат». «Стельмах». «Стельмах», — кивнул Дегтярев. «Когда-то здесь был штаб монолитовцев. Потом по Припяти девятым валом прошел сталкер по прозвищу Стрелок, а за ним толпа ветеранов зоны. Остатки подмели военные». «Я вижу человека!» крикнул левша и застучал пальцем по стеклу. Из Дворца культуры вышли пятеро сталкеров, клином, как стая птиц, одетые в белые комбезы. Подготовились к зиме. — Спокойно. Свои, — сказал Дегтярев. — Газы. Выходим. Хорошо, что перед полетом полковник дал время на перекур. Я чувствовал, в Припяти противогаз лучше не снимать. настороженно всматриваясь в сталкеров, мы высадились. Искатели стояли на ступенях парадного входа. Дегтярев в момент оказался рядом и принялся пожимать руки. Наши челюсти плавно отвесли. «Вот те финт!» — растерялся Стельмах. «А полковник-то коммуникабельный!» — усмехнулся гном. Через чур, процедил перец, отворачиваясь от неприятной картины. «Может, они того на госбезопасность работают?» — подал идею левша. «Да что тут такого?» — возразил горбатый. Ловлей сталков занимаются не СБУ, а военсталы в целях госбезопасности, — напомнил я. Даже не так. В целях мировой безопасности. Кто знает, что искатели могут вытащить в мир из этого гадюшника. — Тише вы, полкан идет! — Присек разговоры перец. — Ну, чего рты разъявили? — донеслось глухо из противогаза Дегтярева. — А что, и в масках заметно? — удивился гном. — Да от вас за версту разит вопросами. «Товарищ полковник», — обратился Перец, — «разве мы не должны этих...» Перец благоразумно проглотил ругательство. «Задержать!» «Они обеспечивали безопасность нашего приземления. Хочешь отблагодарить? Ну, можешь попросить их сесть в вертолет. чего то мне кажется, что ответом будет пуля во лбу. Мы не за ними, Злобин, а благодаря им». «В смысле?» — Затряс головой горбатый. «Много будешь знать, скоро состаришься», — сострил гном. Того сталкера, с которым я говорил, зовут Бродяга. Мы с ним давние знакомые. Именно он сообщил, что видел, как наемники вели пленного, по-видимому, ученого, на улицу Лазарева. Как раз там находится секретная лаборатория. Этим летом я обнаружил в ней документы по весьма мощному оружию. Пришлось конкурировать с наемниками, но я их опередил. Подозреваю, я вскрыл не все секреты бункера, если для наемников он по-прежнему представляет интерес. «Тогда, получается, мы зря прилетели, опоздали», — рассудил Перец. «Сколько времени прошло с тех пор, как этот э, бродяга видел наемников?» Бродяга последил за ними. Наемники не вернулись. Повисла пауза. Думаю, не только у меня оживились волоски на спине. Гном обреченно вздохнул. «Эх, и угораздило же сунуться в Припять под конец света!» «Всего несколько минут в Припяти». А у одного уже мозги полетели, — мрачно заметил Перец. — Сам псих, — обиделся гном. — Сегодня 21 декабря. На нем кончился календарь Майя. Олигархи себе уже бункеры подземные купили. Перец пожал плечами. — Психоз заразен. — А календарь? Сколько же можно писать? Ничьей жизни не хватит. Вот и у астролога, или кто там у них был, не хватило. — Логично, — усмехнулся Левша. «Глядите, мужики! Первый снег!» — воскликнул горбатый. С неба плавно спускались пушинки. Я подставил ладонь. На нее сел белый крохотный ежик. Тут же вспомнилось, как прошлой зимой я, Люда и Машка играли в снежки. Меня не щадили, а я поддавался, чтобы услышать звонкий смех моих девочек. Игра закончилась кучей малой. Фундаментом послужил, конечно, папа. «Как думаете, это хороший знак?» — спросил гном, завороженный, смотря вверх. Никто не ответил. Дегтярев кашлянул и притянул к себе всеобщее внимание. «Так, собрались!» — командирским тоном начал он. «Идти недалеко. Ориентир — вон то высокое здание с советским гербом на крыше. Все видят?» «Отлично. За мной!» «Товарищ полковник!» — задержал с стельмах. «А как же наш пилот?» «За вертолетом присмотрят люди-бродяги». Присмотрят, скептично сказал в сторону Перец. «Как я уже говорил, дорога каждая секунда!» — продолжал инструктаж Дегтярев. «Снимите оружие с предохранителей и не забывайте об аномалиях!» То ли показалось, то ли Перец скрипнул зубами. В стельмах проворчал что-то недовольно. Полковник сыпал советами, как небо снегом. Ну, прям как с детьми. О шутках и разговорах забыли. Дегтярев шел первым, горбатый замыкал. Запустение, разруха, мертвая тишина, лениво опускающиеся снежинки — все ввергало в транс, гипнотизировало. Думалось, ничто не способно поколебать невозмутимость Припяти. Советская атрибутика возвращала в счастливое прошлое. Восьмидесятые далеко не шелковые времена, но тогда я был ребенком. Что может быть ярче, радостнее, беззаботного детства? Плечо точно тисками сдавило. Я обернулся. Стельмах смотрел на меня сурово, покачал головой, убрал руку с плеча. Счетчик Гейгера возмущенно трещал. Воздух передо мной напоминал кисель. Трамплин. Виноват. Поддался очарованию Припяти. Мы пробились сквозь заросший двор к улице Лазарева и направились вдоль нее. С обеих сторон дорогу сжимали высотки и густые заросли. Неуютно. Мы беспокойно водили стволами, вглядывались в темные окна, прогалины. Дегтярев сохранял завидное спокойствие. Голова вспотела. Холодная резина липла к лысине и чудилась лягушечьей кожей. Мерзость! Гном шел, пригнувшись. В полный рост он доставал мне до солнечного сплетения, а сейчас волочился на уровне бедра. Перец заметил это, хлопнул гнома по спине и громко воскликнул. — Что ползешь? Минометы молчат. Кном выплюнул ругательство, но выпрямился. Наверное, сам не заметил, как начал тянуться к земле. Страх всегда давит на плечи, шепчет: «Затаись, спрячься, пережди». Оборвал было начавшуюся перепалку Горбатый. Дегтярев обошелся одним осуждающим взглядом. Перец сразу посерьезнел. Здание слева оборвалось, уступило тощим деревьям. Справа все еще продолжалось восемнадцатое общежитие. Мы перестали крутить головами, потому как увидели конечный пункт. КБО «Юбилейный» следил за нами десятками пустых глазниц. Летом его, наверное, чуть ли не полностью скрывала зелень. Сейчас же серые стены пересекали черные стержни стволов и паутины ветвей. «Осторожно», — напомнил Дегтярев, — «дом почему-то привлекает зомби». трупаки, вещь леденящая кровь. Они из экрана телевизора навивают суеверный ужас. Впрочем, зомби- зоны в действительности живые, это люди у которых мозги попросту сварились в крутую. Причины разные, в аномалии не повезло, попал под излучение выжигателя мозгов, контролер перегрел, но не сожрал, Зомби соображают примерно с той же скоростью, с какой процессор первого поколения переваривает компьютерные игры третьего тысячелетия. Движется трупак не намного быстрее. Что живее его, то приобретает статус мишени. Зомби личности раздражительные. Готовы? Спросил Дегтярев. Если бы противогазы не скрывали лица, думаю, полковник в нас разочаровался бы. Надерем им задницы, — подзадорил себе перец и первым двинулся ко входу в дом быта. Трусим за перцем, бряцая амуницией. Оружие на изготовку. Руки гнома подрагивают, левша беспрестанно озирается, стельмах, в отличие от перца, завелся по-настоящему. Горбатый и Дегтярев спокойны, как при захвате подпольной фабрики гастарбайтеров. Их уверенность придала сил и мне. Глубоко вздохнул, выдохнул неровно. «Дай Боже возвратиться, свидеться с семьей!» Перебежками от одного укрытия до другого вошли в сумеречные нутро дома. Мягко ступая, двинулись по коридору к лифту. Из раскрытых створок лился зловещий багрянец. При полной обесточенности города, в темных углах и комнатах чудились шорохи, возня, в голову лезли яркие образы болотников». «Островский за мной, остальные на месте», — скомандовал у лифта Дегтярев. «Надо включить генератор, питающий лифт». «А лампочка?» — удивился я. «Сама по себе», — махнул рукой полковник. Левша озадаченно поскреб голову. Дегтярев двигался быстро, уверенно, словно знал КБО до последней трещинки. Я бы не удивился, если бы оно так и оказалось. Едва поспевал за полковником. На лестничной площадке и вовсе впал в ступор. Свет фонаря упал на опухлое синее лицо, наполовину обглоданное до кости. Дегтярев заметил мою задержку, перегнулся через перила и бросил сверху. «Он был уже мертвым! Зомби! Ты в порядке?» Я сглотнул слюну, кивнул, посветил вниз. «Не преследуют ли тушканы?» «У меня слух тренированный, я их услышу», — разгадал мое волнение Дегтярев. Продолжили подъем. Теперь я замечал всё. И размазанную по стенам кровь, и темные опалины от гранатных взрывов, и выбитые стекла, и мусор, среди которого иногда взблескивал бесхозный пистолет или стрелянные гильзы, и тени трупов, валявшихся в коридорах на этажах. Первое посещение КБО далось полковнику, видимо, не так легко. Этажи я не считал. Не знаю, на каком нашли генератор, но включили и вернулись к лифту без проблем. «Стельмах, Злобин!» «Остаетесь здесь», — тут же распорядился Дегтярев, — «по комнатам не шастать». Точь полковник, разрешите с вами?» «Ненавижу ждать», — возмутился Перец. «Приказ обсуждению не подлежит». Мысленно я одобрил выбор Дегтярева. Если внизу куда опаснее, то самых ненадежных стоит оставить здесь. Перец легко мог выкинуть номер в напряженной ситуации. Чтобы заглушить страх, он частенько включал берсерка. Стельмах тоже был на взводе». Он походил на слепого пса, учуявшего кровь. Боец Стельмах хороший, но порой лучше избежать боя. Стельмах на такой поступок не способен. Ни геройствовать, не любопытствовать, наставлял Дегтярев. Вопросы есть? И как нет, досадливо ответил Стельмах. Займите удачную оборонительную позицию и не шевелитесь. И не болтать. Рации держать включенными. Хорошо, хорошо, раздражился перец. Пятером втиснулись в маленькую кабину лифта. Створки сошлись. Цвет крови залил нас с ног до головы. Ненавижу этот цвет. Дегтярев нажал кнопку «минус два». Лифт дернулся, загудел, потянуло вверх. Толчок. Звякнуло. Створки лифта с шумом разъехались. Впереди мрак. Я еле удержался, чтобы не перекреститься. просто прижал кулак к тому месту, где под комбинезоном грел душу крестик. Включили налобные фонари. Тьма соскользнула вниз по бетонным ступеням. — Шумейка, сторожи лифт, — приказал Дегтярев. — Есть, — произнес Шумейка без должного энтузиазма. Еще не понял, повезло или нет. В конце лестницы нас остановила тяжелая стальная дверь, как в банковском хранилище. Дегтярев провел пластиковые карты по настенной панели. Щелкнули замки. Левша навалился на вентиль, тот неохотно повернулся. Еще раз. Еще. Дверь отошла. Горбатый помог ее открыть. Вошли. Дыхнуло озоном. Я озадаченно посмотрел по сторонам. Слева заметил слабое свечение, но оно тут же исчезло. Кажется, слышал потрескивание. Думаю, там мы ничего не найдем, — тихо сказал Дегтярев. «Почему?» «Там всего-то одна комната да туалет. Я все обыскал в прошлый раз». Опять угловым зрением уловил сияние. Оно так же быстро исчезло. «Направо», — решил Дегтярев. Столовая, прочел я на синей табличке у двери, перешли в просторную комнату. В центре пола зияла огромная дыра, ощерившаяся ржавыми штырями арматуры. Неподалеку лежал труп в противогазе. Лежал на боку, опустив голову на плечо, будто дремал. Грязная и одежда местами лопнула. Кожу покрывали желтые гнойники и бурые пятна ожогов. Пальцы венчали звериные когти. Дулом автомата я перевернул труп вверх лицом. Нижняя часть противогаза была рваная, жёванная. Острый язвенный подбородок, рыжий оскал окончательно развеяли мои сомнения. Мертвец, не человек... — Снорк. — Говорят, опасный противник, слишком прыткий. Когда-то снорки были людьми, но зона прибрала их к себе. Писк. Маленькие босые лапки застучали коготками о пол. Я дернулся. — Спокойно. Это внизу. — Дегтярев указал на дыру. — Левчук, проверь левый коридор. — Осторожно, там трамплин. — Есть. — Горбунов, правый. Там три двери. — Есть. — Левша обернулся быстро. — Именно, товарищ полковник, аномалия гудит, — отчитался он. — К двери не подступиться. Дегтярев одобрительно качнул головой. Немного погодя появился горбатый. — Все заперто, товарищ полковник. Но дальше, я знаю, спустимся, если понадобится. Мы обошли пролом. Наткнулись на лестницу в два пролета. Она вывела на решетчатый балкон. Прошли вдоль площадки до дверного проема. Лучи света выхватывали столы обеденные и с торговыми весами. Советские холодильники, раритетные автоматы для воды и газировки — все покрывало пушистая плесень с толстым слоем пыли. — Левчук, Горбунов, туалеты! Есть — Есть! — крикнули оба разом. Левша двинулся к мужскому сортиру, открыл дверь, заорал и выпустил очередь из автомата. Мы подбежали к нему. В глубине туалета стоял карлик в темном балахоне. Он злобно пялился на нас и не шевелился. отставить панику произнес дегтярев флегматично и надавил на ствол левши поздравляю левчук ты убил мертвого бюрора левша послушно опустил автомат смешался не понял точь полковник я его еще в августе прошил из гаусс пушки из чего неважно бюрор в самом деле уже посинел и опух он он стоял как живой попытался оправдаться левша все еще пребывая под впечатлением. Дегтярев снисходительно кивал, мол, знаю, это в порядке вещей. «Ну что, готов идти дальше?» спросил Дегтярев, как только левша замолчал. «Так точно, товарищ полковник!» ответил левша с задержкой. «И там это, штаны не наложил?» шепнул я ему на ухо. «Туалет как раз рядом!» Левша оттолкнул меня и послал куда подальше. «Расстроился мужик?» Я смягчился. — Ладно, с кем не бывает. Я бы тоже, наверное, выстрелил. — Магазин смени на всякий случай. Левша что-то пробурчал, но послушался. Тем временем Дегтярев с Горбатым ушли вперед. Свет фонаря доставал лишь до их ног. Я хлопнул левшу по спине, сказал ободряюще. — Гляди-ка, отстали? Давай догонять. — Кажется, мы на верном пути, — услышал я Дегтярева. Дорогу преградила стена толстого стекла. Точнее, множество маленьких квадратных стекол. Так в советские времена выглядели окна туалетов с той лишь разницей, что эти были прозрачными, а не мутно-зелеными. Часть стены осыпалась, похоже, подорвали. Видимо, стекло пули непробиваемое. Осторожно, боясь повредить комбинезоны, мы пролезли через брешь в пустую комнату. Несколько шагов, и обнаружился первый наемник. Вокруг него валялись ошметки тел тушканов, Несколько все-таки успели добраться до плоти. Так и сдохли, не разжав пасти. «Сколько было наемников?» — поинтересовался Горбатый, рассматривая убитого. «Трое», — ответил мрачно Дегтярев. «Плюс ученый». «В наемниках обычно ходят опытные парни, причем вполне обеспеченные. Лучшие оружия, экзоскелеты». С последним словом Горбатый приподнял перегрызенный провод сервопривода. Должно быть, им встретилось нечто более серьезное, чем стая тушканов. Дегтярев пожал плечами. Левша выдохнула растерянное. — М-да... — В зоне всякое бывает, — произнес Дегтярев серьезно. — Не стоит недооценивать грызунов. Они нападают из-под тишка, выжидают в темноте, тихо преследуют, а потом набрасываются стаей. Здесь их, наверное, вспугнул взрыв, и они разом ломанулись к выходу. Дальше пришлось идти по ковру из лап, голов, из решеченных пулями туловищ. Подошвы утопали в гнилой каше с омерзительным чмоканием, а поднимались, заунывно всхлебывая. Вонь падали, дурманила. Левша закашлялся и едва сдержал рвоту. В узком коридоре пытка закончилась. Встретилась всего пара другая, привалившихся к стене тушканов. Зато на выходе ждало новое испытание. Над дверью висел второй наемник в черно-синей форме и легком бронике. Шею обвивал провод, оканчивающийся разбитой лампочкой. Розочка впилась в шею под соколь. Ноги наемника перегораживали проход. Пришлось отклонить труп, точно штору. — Надеюсь, мы рискуем не из-за бумаг, а каких-нибудь шкафных скелетах вашего государства? — спросил горбатый полковника. — В каком-то смысле... «На кону не только репутации Украины. Нельзя, чтобы оружие попало к сторонним лицам. Это международная угроза. Вы не представляете, какой мощью обладает Гаусс-пушка. Так что мы ищем? Схемы там разные, отчеты...» «Горбунов!» — окрикнул я бойца. «Велено же! Без вопросов!» «Все в порядке, старший лейтенант. Я и сам не знаю, что мы найдем. Скорее всего, это будут бумаги. Всем вам придется подписаться под соглашением о неразглашении государственной тайны...» раз уж вы такие любопытные. Что же Украина не задействовала своих патриотов? — Горбунов! — снова отдернул я. — Немного ли болтаешь? Вернемся, будешь неделю картошку чистить. Среди военных не так уж много сталкеров, тем более опытных, честно признался Дегтярев. Дерзость Горбатова его нисколько не задела. — Опять озоном пахнет, — пробормотал задумчиво левша. Мы одновременно посмотрели на табличку над дверью слева. Комната досуга. Я вопросительно взглянул на Дегтярева. Он кивнул. Затаив дыхание, я медленно приоткрыл дверь и заглянул в щелочку. Комната сверкала от электрических аномалий. Защемило сердце. Вот они! Деньги! Под носом! я снова скован дисциплиной. Толкнул дверь, ступил на порог, оглядел комнату. Если тут и были какие бумаги, они сгорели. Обшивка стен и то не выдержала, обуглилась и покрылась сжженными дырами. — Ничего, товарищ полковник, — сказал я. Поиски продолжились. Темнота изрядно поднадоела. Шарканье, осторожное дыхание товарищей, мечущийся свет фонарей, беглые тени, липнущие к потному лицу противогаз, неясные звуки, доносившиеся из тьмы — Неопределенность, ждавшая впереди, все раздражала, играла на нервах. Еще немного, и воображение начнет рисовать новую реальность. Сорвать бы с головы резину, вздохнуть глубоко, разбить кулаками потолок и подставить лицо солнечному свету. То ли от нехватки кислорода, то ли от беспрерывного напряжения разболелась голова. В висках стучали бас-барабаны. Боль заглублялась, словно ее продавливали пальцем. Распускала лапки паутинки, намереваясь захватить весь мозг. В шейных позвонках защекотала и вдруг как иглой всадила. Я вскрикнул и чуть не выронил автомат. В глазах помутнело. Казалось, вот-вот упаду. С большим трудом поворочил головой. Левша стоял на коленях, обхватил голову руками, открыл рот в беззвучном крике — Карбатый оперся о стену и шатался. Полковник судорожно рвал зеленую упаковку. Свет померк. Понесло назад, в пропасть, бесконечную, как космос. Яркий свет звезд резал по глазам, обжигал лицо. Я ударялся об острые грани лучей, перевертывался, кружился. «Эй, лейтенант! Островский!» Меня трясли, били по щекам, звали... Я готов был поверить, что лежу в госпитале. На мягкой постели, в уютной постели, под присмотром ласковой медсестры. «Островский! Выбиться! На, глотай!» Соленые пахнущие резиной и порохом пальцы просунули сквозь зубы гладкую пилюлю. Она забавно перекатывалась во рту, и я заиграл с ней языком. «Глотай, дурак! Глотай!» Тяжелая оплеуха вернула зрение. Все виделось дробленным и размытым, как стеклышки в фантоскопе. Я зажмурил глаза, открыл, попытался разглядеть нависшего надо мной человека. Услышал. «Живой — это хорошо. Слышишь меня?» «Слышишь? А что ж, сволочь, не глотаешь?» Я проглотил капсулу. Хотел протереть глаза, но руки словно парализовала. Тень отшатнулась, завозилась в стороне и еще кого-то приводила в чувство. Мозаика складывалась в темный туннель. Я лежал в луже воды. Попробовал пошевелить пальцами. Удачно. Через минуту получилось сесть. Вода натекла из раскрытого туалета. В трубах и переборках дыры от пуль. Впереди меня лежал горбатый. Сбоку Дегтярев откачивал левшу. Спотыкаясь, на четвереньках я подполз к полковнику, выдохнул. «Что это было?» «Нас спасли!» Контролер устроил засаду. Наверное, через Тушканов следил. А сам в туалете поджидал. Что ты мне дал? О субординации я напрочь забыл. Слова и то подбирал с трудом. Голова трещала, как сломанный радиоприемник. Успокоительное, Возьми, дай Горбунову. Я поспешил к Горбатому, стянул с него противогаз. Только тут понял, что сам с непокрытой головой. Сколько ж радиации я наглотался. Взгляд забегал в поисках противогаза. Полковник заметил мою растерянность и указал на лоб. Противогаз был на мне, просто оттянут на затылок. Я быстро вернулся под защиту фильтров и присел рядом с горбатым. Бил его по щекам и подсчитывал, сколько радиков мог нахватать. Лаборатория — место глубокое, считай, герметичное. От выбросов сюда, наверное, проникала ничтожная доля радиации. Вдали от аномалий должно быть не выше 15 микрорентген. Да и чего мне бояться? Облысеть я еще до зоны успел. Горбатый прохрипел что-то, прокашлялся, приподнял плечи. А вот остальное не смог. Промычал удивленно. «Возьми-ка, друг!» — впихнул ему в рот капсулу. Горбатый выплюнул ее. Пластмасса ударила мне в бровь и чуть не упала в воду. Слава богу, успел подхватить. Крепко огрел Горбатова, чтоб потерял желание сопротивляться. Сдавил челюсть, закинул капсулу и накрыл рот ладонью. «Только плень!» — пригрозил, — хоть и догадывался о том, что Горбатый меня вряд ли понимает. Может, вместо меня ему грезится демон или болотник какой. Горбатый мычал, пытался освободиться, но Кадык все же передернулся, как затвор автомата. — Вот и молодец! — облегченно вздохнул я и привалился к стене. — Товарищ полковник, где контролер? — Убит. — Ого! Мои нервишки словно гитарной струны взыграли! Ожил левша. Будь я проклят, никогда не паникую, а тут, на Волна за волной безотчетного страха. Я готов был перестрелять вас всех. Надень противогаз, подсказал Дегтярев. Левша взглянул на него, осоловело, встрепенулся и рывком натянул маску. Сдернул указательный палец, потрусил им, не в силах выдавить и слова, поднялся на ноги. Горбатый того? испугался левша. Типун тебе на язык, отозвался я. Горбатый выгнал спину, перевернулся и уткнулся в пол лбом и руками. Замер на полминуты и с похвальной невозмутимостью встал. Огляделся, спросил деловито. — Кого ждем? — Второго прихода, — попытался я сострить. — Не расслабляемся, — промолвил Дегтярев хмуро. — Думаю, это еще не все. Наемника с ученым мы так и не нашли. — Может, их уже на кости растащили, — предположил левша. Екатерев посмотрел на него пристально, левша невинно пожал плечами. Успокоительное действовало быстро, но я еще чувствовал, как по нервам бегали маленькие вибрации, а сердце куда-то спешило. Все тело зудело изнутри, очень неприятные ощущения. Так и хочется, вывернуться наизнанку и поскрести мышцы ногтями. Не успели мы ступить и десяти шагов, как счетчик Гейгера тихонько треснул. Мы застыли. Через какое-то время анализатор снова подал голос. Впереди поджидала аномалия, на пока безопасном расстоянии. Мы шли, как по минному полю. Плавно переступали, перекатывались с пятки на носок, боялись дышать и говорить. Я напряженно всматривался в небольшой освещаемый фонарем клочок пола, прислушивался к нарастающему такту счетчика. Треск стал затяжным — но по-прежнему редким. Третьего наемника мы нашли посреди аномалии. Поле Электор испускало сильные псиизлучения. Я понял это по увеличившемуся давлению на мозг. У левши пошла кровь из носа. Он матерился, пытался зажать переносицу, не снимая противогаза, но получалось плохо. Дегтярев раздал таблетки препарата, блокирующего пси воздействие на пару минут, скомандовал Следуйте точно за мной. Аномалия преградила путь. Обойти — никак. Электры вспыхивали то там, то сям. Я засомневался, реально ли найти безопасную тропу в подобном хаосе. Полковник удивил. Достал детектор аномалий. Много лучше моего. Профессиональный. На дисплее прибора отображалась куча пиктограмм. Аномалий, надо понимать. Больше всего меня привлекла зеленая точка. Она двигалась по ломанной траектории, будто ее пинали от одной электрик к другой. «Занятная машинка», — заинтересованно сказал я. Дегтярев не обратил на реплику никакого внимания. Его взгляд приклеился к темно-зеленому дисплею. Полковник уверенно вошел в аномалию. «Сварог, вершина сталкеровской техники», — заметил мое любопытство левша, — «находит не только артефакты». но и показывает точное расположение аномалии. «Дорогая штука!» «Не отвлекаемся!» — бросил Дегтярев, не оборачиваясь. Пока я пересек аномалию, сошло семь потов. В глотке пересохло, во рту скопилась вязкая слюна, действие препарата закончилось, и давление снова повысилось. Наемник, как оказалось, застрелился. Видимо, контролер постарался. Ученый лежал перед порталом узкого коридора. Зеленый костюм съежился, точно сросся с кожей. «Ложись!» — крикнул Дегтярев. Упали. Над головой кометы пронесся вихрь искр и молний. На миг стало светло, как днем. Потом нечто скрылось в вентиляционной шахте. «Тесла!» — выдохнул Дегтярев. «Ох, приручить бы их! Да на электростанции!» — восхитился левша. Даже в двух шагах от смерти его изобретательный ум не уставал сыпать идеями. — А скоростная! — Шубайса на нее нет, — произнес я сердито. — Куда дальше? — спросил горбатый. — Перед нами зияли три портала. Ни конца, ни края у этой лаборатории. — Предлагаю разделиться, — ответил Дегтярев. — Я пойду один. — Кто бы сомневался. — Да и я не потеряюсь. — Пробормотал горбатый, сутулился и скрылся в среднем коридоре. «Левчук, следуй за ним!» — приказал я. Не терпелось остаться наедине с аномалией. Наконец-то выпала возможность. Хорошо, что противогаз скрывал мое нетерпение. Оставался риск оказаться застигнутым врасплох, но когда еще выпадет такой шанс? Я подождал, пока шаги ушедших заглохнут, достал детектор артов, подошел к аномалии, прислушался. Никто не идет. Вытащил антенну детектора, включилась подсветка дисплея. Он напоминал циферблат с десяток делений по кругу. Одно загорелось зеленым, динамик пискнул. Я повернулся в сторону активного деления, оно тут же потухло, загорелся полдень. Арт прямо по курсу. Череп заломило, в глазах начало двоиться, лишь я вошел на поле сверкающих клубов. Так-то недолго и в электро угодить. Проклиная все на свете, я отступил. Выключил детектор, спрятал в карман и направился к третьему коридору. Стены прыгали и менялись позициями. В голову молотом билась кровь. Я присел, закрыл глаза, дождался, пока сердцебиение утихнет. Не думал, что быть сталкером так сложно. Ничего, где наша не пропадала? Кряхтя я встал... Направил во тьму дуло автомата и продолжил обследование подземелья. Коридор был настолько узок, что не стоило опасаться внезапного нападения грызунов. О крупных хищниках я молчу. Если вперед смотрели глаза, то за тылом следили уши. Коридор привел к кабинету на потертой табличке значилось Проф у Ак В. Подергал ручку заперто, приник ухом к двери. Тишина. Перекрестился, ударил ногой. Дверь отозвалась грозным «Бу!» — и все. «Советские двери и Брюс Ли не прошибет». Несколько раз я протаранил дверь плечом, повторил попытки вышибить ногой, но тщетно. Пришлось пошуметь. Короткая очередь по замку сыграла отличной отмычкой. Я легонько толкнул дверь, и она со скрипом открылась. Свет от фонаря упал на плакат с лицом Ленина. «Трудом дело Ленина, крепи!» — гласили красные буквы под портретом. Я плавно перевел круг света вниз. На настольную лампу, на стол, на раскрытую тетрадь, залитую чернилами, на опрокинутую чернильницу. Бумаг в кабинете оказалось навалом, целый стеллаж, да еще буфет. Тетради покрылись пылью, наверняка от нее нехило фанило. Счетчик Гейгера вяло потрескивал. Я попытался разобрать каракули на тетрадях. но отвлек усилившийся треск анализатора. Загудело, потолок задрожал, счетчик Гейгера взбесился. Я хотел выскочить в коридор, но ослеп от нестерпимой яркой вспышки, рефлекторно отпрянул в сторону, налетел на стеллаж, под ноги посыпались бумаги и формуляры, тряхануло током, ноги подкосились, падая ударился головой о полку стеллажа. Счетчик Гейгера практически успокоился. Я быстро заморгал, пытаясь прийти в себя. Руки дрожали, как после упорных занятий на турнике. Оттянул край противогаза, прожурчала вода, на полу образовалась лужица. Лег на спину, прижал руку туда, где прощупывался крестик, поблагодарил Бога за то, что не оставил дурака. Уже второй раз за день я ощутил дыхание смерти, но остался невредим. Чудо или обычные будни в зоне? Мне хотелось верить в первое. Даже не знаю, проявление слабости это или силы. Сел, посмотрел с опаской на прямоугольник вентиляции с обугленными краями. Тесла, будь она неладна. Связался с полковником, тот велел ждать. Так меня и застал, сидевшим на куче бумаг. Вопросов задавать не стал, сразу приступил к осмотру документов. Я молча наблюдал. Потом все-таки не выдержал, спросил «Есть что-то важное, товарищ полковник?» Скидывая все на пол. Я приподнял брови. Дегтярев смел записи с одной из полок, с другой «Помогай, не сиди!» Цель вандализма я не понял, но подчинился. Приказы не обсуждаются, а Дегтярев не походил на психа. «Куришь?» — удивил полковник вопросом не к месту. Я кивнул растерянно. «Спички есть?» Вот тут разгадал намерение Дегтярева. что ж, ему виднее. Порылся в карманах, протянул зипу. Полковник сложил несколько листов вместе, свернул кульком и поджег. Когда факел разгорелся, бросил на общую кучу бумаги. Похоже, Дегтярев почувствовал мое недоумение, потому объяснил. Гаусс-пушка — весьма дорогой проект. Министерство обороны решило его не развивать. Да и хватает нам ядерной угрозы. К чему выпускать нового Джина? Я связался с горбатым. У мужиков все отлично, возвращаются к аномалии. Полковник не торопился, проследил, чтобы не осталось ни клочка бумаги. Когда между нами задымилась лишь черная гора пожухлых лепестков, Дегтярев сказал, — Идем. Надеюсь, мне больше не придется сюда возвращаться. И я мысленно с ним согласился. — Ты только не расслабляйся, старлей! — полковник снова начал поучать. — Хоть мы возвращаемся по протоптанной дорожке, зона богата на сюрпризы. «Будь на чеку!» Я вспомнил о Тесле. Как бы она ни повстречалась в коридоре. Впереди маячила спина полковника, закрывала обзор. Ненавижу идти замыкающим. Послышалось трещание электр. Мы на выходе. Левша начал доклад. «Товарищ полковник!» Дегтярев схватил бойца за грудки и рванул на себя. Мимо пронеслась Тесла, перед глазами поплыли цветные пятна. Левша испуганно вытаращился на полковника. «Никого не задело?» — озаботился Горбатый. «Ничего не обнаружено!» — хрипло закончил рапорт Левша. К лифту вернулись, слава богу, без приключений. Гном, бедняга, уже весь извелся. Завидев нас, сбежал по ступеням навстречу и возмутился. «Что так долго?» «Без происшествий?» — спросил я. «Никак нет. Наверху стреляли. Стельмах сказал, зомби забрели. Немного. Сами целы? Так точно. Обошлось». Полковник сосредоточенно смотрел на табличку с надписью «Лаборатория». Наверное, вспоминал, мог ли там в прошлый раз что-то пропустить. «Товарищ полковник, поднимаемся?» — обратился к нему я. Дегтярев неуверенно кивнул. И порог. Горбатый с натужным вздохом захлопнул толстенную дверь провернул вентиль. Панель доступа зажглась красным. Загрузились в лифт. Во мне заелозил червячок нетерпения. Еще немного, и я увижу небо. Если повезет, то и солнце. Ощущение, будто очнулся от кошмара, и радуешься, что все произошедшее — всего лишь сон. Лифт остановился, створки нехотя разошлись. — А вот и деггеры! — приветствовал Стельмах. Перец напряженно всматривался в сумрак. В том направлении темнела пара трупов. — А мы тут с аборигенами пообщались, — сообщил Стельмах, — важно. «Ну а вы хотя бы крысенышка изловили?» «Все тебе шуточки!» — зло проворчал Перец. «Чуть пулю в лоб не получил, а все смеется!» «Юморист хренов!» «Пули берут того, кто их боится!» — отмахнулся Стельмах. Раздалось жужжание. Перец дернул ствол на звук, на полковника. Тот предостерегающе выставил ладонь и достал вибрирующий КПК. Перец с облегчением выдохнул и вернулся к прежнему занятию. Дегтярев прошел сообщение, бросил резко. «Подвигаемся. У Светлячка видели группу монолитовцев. Возможно, наш прилет не остался незамеченным». Первым среагировал Стельмах. Нырнул в коридор, добежал до конца, заглянул за угол, махнул нам. «Герой, мля процедил Перец. Потрусили к выходу. Горбатый и Стельмах пригнулись, выскользнули на крыльцо, осмотрелись, подали знак «Чисто». Мы выбежали на дорогу. «Не расслабляться!» который раз напомнил Дегтярев. — Горбунов, Левчук, Фланги, Шумейко, Стельмах, Тыл. — Раком так раком! — беспечно прошептал Стельмах, обернулся и пошел спиной вперед. Пока мы лазали по лаборатории, Припять преобразилась, покрылась тонким слоем снега. С неба сыпало в разы сильнее прежнего. Тучи опустились. Казалось, чувствуешь, как они давят на плечи. Благо ветра не было, иначе дальше своего носа ничего не увидел бы. Как бы метель не разродилась. Тогда в Припяти придется задержаться. «Кажется, вижу движение», — произнес Стельмах. «Подтверждаю», — поддержал гном. Мы остановились. Я и полковник почти одновременно поднесли к глазам бинокли. Со стороны стадиона действительно приближались люди. Я зашевелил губами, подсчитывая численность группы. «Пятеро, товарищ полковник». — Похоже на то. В общежитии. Быстро! Дверь выбивать не пришлось. Ее не было. Как и стекол в оконных проемах. Мы затаились в холле, сели у окон. Полковник осмотрел через бинокль дорогу. Я последовал его примеру. Снег и деревья мешали, и я никого не увидел. — Исчезли, — обеспокоился Дегтярев. — Видимость плохая, — я пожал плечами. — Они должны быть сейчас напротив КБО. — Переждем? Выйдем через двор. За мной. Только не шуметь. Черного выхода не оказалось. Полковник не растерялся, указал на окно в одной из комнат. Двор зарос лесом, снег задерживался ветками и не влиял на радиус обзора. Зато мешали деревья. Правда, они же и прикрывали наш отход. Первым в окно сиганул, конечно же, стельмах. В ожидании остальных, хищно посматривал по сторонам, ему так и не терпелось вступить в бой. следом выпрыгнул горбатый, он даже не таился. Спокойный, как удав, встал в полный рост и оглядывал окрестности как мещанин собственные владения. Следующими пошли я и полковник. откатились за деревья, обратились на север, откуда мог появиться противник. От чего-то зазудел шрам на брови. Шумейка залез на подоконник, но у ног вонзилась пуля, и он юркнул назад. Пули застучали по деревьям, поднялись снежные фонтаны, Зашипели над головой. Врага мы увидели не сразу. Темные экзоскелеты наемников сливались с голым лесом. Перец, гном и левша оказались запертыми в общежитии. Без них мы не могли уйти. Пришлось отстреливаться. «Гранаты!» — крикнул гном. Из окна вылетел левша, сгруппировался, перекатился через голову и сел напротив меня за стволом старого тополя. В комнате грохнуло. Левша выстрелил в окно. Я успел заметить, как внутри кто-то взмахнул руками. Показались перец и голова гнома. Очухались. Левша дал им время. Выстрел, стон, добили раненого. Я лег пластом и выглянул из-за дерева. Наемники подбирались ближе. «Жирите!» — Стельмах бросил Эвку. По его позиции тут же открыли огонь. «Взрыв!» — полковник добавил. Позвал гнома с перцем, но те пытались выкурить своего наемника. Автоматная очередь взрыла рядом с Горбатым канавку и задела ногу. Горбатый даже не пискнул. Зажал рану и с ненавистью посмотрел в сторону наемников. Я приник к оптике. Уловил движение. Перевел прицел. Укрытие одного найдено. Только наемник высунулся, я выпустил три патрона и откатился за дерево потолще. Дегтярев энергично махал в сторону ДК. — Отходим, — передал я Левше. Тот качнул головой, поманил за собой Горбатого. Перебегая от дерева к дереву, они начали медленно продвигаться на юг. «Шумейка, где вы?» — позвал я, но ответа не услышал. Стрельба в общежитии переместилась на второй этаж. Звучало глухо, значит, бой шел в коридоре, либо на противоположной стороне. «Прорвутся», — подумал я и ринулся к ДК. Полковник и стельмах прикрывали наш отход. потом бросили по гранате и побежали следом. Мы уходили почти без паники. Мчаться, сломя голову в зоне, все равно, что лезть в петлю. Направление выбрали не по прямой, до восьмого училища. Там голое пространство, и мы превратились бы в отличные мишени. Пошли в обход застроек. Я не раз замечал, как пули отставали от меня всего лишь на секунду. Хотелось сжаться, стать маленьким, как гном. Казалось, Крестик обжигал грудь, отчего верилось в незримую защиту. Впрочем, от меня самого валил пар. Полковник попытался связаться с гномом. Получилось с третьей попытки. — Шумейка, доложите обстановку. — На нас напали с тыла два наемника. Оба мертвы. Злобин ранен. Мы на втором этаже. Можем обстрелять ваших преследователей. Дайте нам минуту и дуйте к ДК, по тому пути, как мы шли к юбилейному. — Есть! Из общежития загремели грозы. Мы, как один, рванули к площади. Горбатый злобно морщился, но не отставал. Лес оборвался. Кругом высокая, придавленная снегом трава. Лишь метров через пятьсот вновь вздымались черные штрихи деревьев. Справа вытянулась дугой низкая железная оградка. За ней, над ржавыми аттракционами, возвышалось колесо обозрения. На миг я задержал на нем взгляд, но и этого промедления хватило... чтобы словить пулю. Плечо отозвалось резкой болью. Горбатый и левша точно по команде развернулись и выбросили из-под по снаряду. Взрывы подняли ворох листвы и ведра грязи. «Направо!» — скомандовал полковник. Завернули к бетонке, к училищу. Миновали низкое здание, похожее на гаражи, и наткнулись на тупик. Два корпуса училища соединялись перемычкой. «Повернем направо, выйдем на улицу Лазарева». Придется делать большой крюк. Сзади нагоняли наемники. Лезть в темное нутро училища никому не хотелось, но иного выхода не нашли. Полковник прикладом высадил стекло, очистил окно от острых краев. Подсадил меня. Я подал руку и втянул Дегтярева. Внутри был ковардак. На полу валялись учебники, письменные принадлежности, даже встречались стулья и парты. Из них соорудили баррикады. Видимо, когда-то тут шел бой. «В таких местах могут спать упыри, поэтому не шумим», — предупредил полковник, когда последний боец влез в коридор. По шее пробежали мурашки. Были бы волосы, встали бы дыбом. Хотел удивиться своей впечатлительности, но мурашки по-прежнему щекотали кожу. Словно на потолке закотился кот и рисовал по мне хвостом. Я задрал голову и от неожиданности присел, С ламп по всему коридору свисали огромные мочала белой бахромы. С них медленно, как снежинки, в безветренную погоду спускались пушинки. При соприкосновении с комбинезоном они с кислотным шипением испарялись, оставляя на одежде подплавленные точки. Полковник тоже заметил клочья паутины и добавил очередное напутствие. — В полный рост не становиться. Следите за потолком. Мочал не очень дружелюбны. Их кислота съест и сталь. Да, и не забываем о тушканах. «Зоопарк обеда ждет. У зверей слюна течет», — вспомнил стельмах детский стишок. Крадучись, мы прошли весь корпус. До ДК рукой подать. Полковник связался с гномом. «Шумейка, вы где?» «Заворачиваем вдоль училища». «Хорошо, мы рядом». От дерева к дереву, с оглядками назад, мы продвигались к энергетику. Метрах в двухстах показались гном с перцем. Наемников не видно. Вдруг что-то стукнуло дважды, как мячик плюхнулся. Я остановился, с тревогой огляделся, швырнуло на земь. В ушах звон, во рту привкус крови перед глазами мутно. Я встал на четвереньки, подняться полностью не было сил. Кто-то помог, потащил на себе, потом бросил. Приглушенно, точно издалека залаяли автоматы. Я выглянул из укрытия, дождался четкой картинки, припал к оптике. Рядом забарабанило, в стекла противогаза ударились щепки. Надо сменить позицию. Я оперся о ствол и с трудом поднялся. Звон затихал, и я услышал отрывистые команды Дегтярева. Гном и Перец присоединились к нам. Полковник указывал в сторону наемников и бил ладонью по подствольнику. Контузия еще не прошла, и я соображал заторможенно. Пока понял значение жестов, все выстрелили по снаряду. Шесть гранат, одна за другой, подняли землю на дыбы, ломая молодой подлесок, разбрасывая ветки и щепы. Мужики побежали, пригнувшись точно в велосипедисты-гонщики. Я неуверенно бросился следом, немного пошатывал из стороны в сторону. Земля норовила уйти из-под ног. Деревья расступились. Я увидел вертолет. Пилот высунулся из кабины, рьяно жестикулировал, подгонял нас, тыча пальцем на юго-восток. «Монолитовцы?» Проверить догадку я не успел. Мир перевернулся. Вздернуло за ноги, закружило. Я летел над лесом. Темные кроны быстро приближались. Ветки захлестали по противогазу, комбезу. Первый сук пихнул в плечо. На другой налетел грудью, перекрутился, ударился спиной, на секунду повис, но тут же соскользнул. Слава богу, приземлился не в аномалию. Ну, прям пинбольный мячик. Наверное, не пропустил ни одного сучка. Я не чувствовал тела. Застонал, попытался подняться, но мир выплюнул меня в первородный мрак.